Сколько у него войска? Войска у Батухана столько, что пересчитывать его придется девяносто девять лет. Где находится Батухан? Здесь, в степи, на расстоянии полета стрелы, прямо перед вашим войском. Куда он идет? Батухан идет покорить урусутов и сделать их своими кандальниками. Почему он стоит, а не идет вперед? Боится нас? Батухан ничего не боится. Он выжидает, пока успокоится метель. Злые духи урусутов плюют снегом нам в лицо, не хотят пустить нас в свои земли. Когда ангоны прогонят урусутских мангусов, Батухан пойдет вперед, прямо на город Рязань. Кто главный начальник у монголов? Их много. Главные начальники одиннадцать царевичей, Священной крови великого воителя Чингисхана. Все ли идут на Рязань? Чтобы идти всем на Рязань, не хватит места войскам, корма коням. Войска идут рядом, широкими крыльями, как облавой на охоте. Самый правый ⁇ Шайбани хан, самый левый ⁇ Гуюк хан. Кто из них идет на Рязань? На Рязань сперва пойдет Гуюкхан, а за ним Батухан. А что делают другие начальники? Они идут на другие города Урусутов. Князь Юрий Ингваревич обратился ко второму пленному. Как тебя зовут? Меня зовут Мусук, сын Назара Киризека. Верно ли то, что говорил твой товарищ Урянг-Кадан? Почти все верно. А что неверно? Сами догадайтесь, я говорить не стану. Это твой начальник? «Да, это мой большой начальник». «Как вы попали в плен?» «Мой начальник хотел посмотреть, где войска у русутов. Мы сбились с дороги, здесь нас схватили». Князь задумался, и воеводы поникли головами. Поняли, что тяжелая будет борьба с надвигающимися, как тучи, татарскими войсками. «Кто же скажет бодрое слово? Кто даст дельный совет?» — спросил Юрий Ингваревич. На лице монгольского пленного как будто мелькнула насмешливая улыбка. Князь Юрий сказал лихарю-кудряшу, — А ну-ка, кудряш, возьми обоих пленных и держи их крепко. Завяжи им ноги сыромятными ремнями, веревки они перегрызут зубами и убегут. Уведи их отсюда. Кудряш вышел с пленными. Ратибор, расправляя бороду, кряхтел и вздыхал, что-то душило его. Воеводы молчали, князь обратился к Ратибору. «У тебя, от чертибор опыта воинского много. Ты бы сказал, что думаешь о тех вестях, какие нам поведали нечестивые мунгалы?» Прихвостнул мунгал перед нами. Войско у них большое, верно, но тут для них и выгода, тут им и горя». Большое войско такое, как у них, стоять долго на месте не может. Монгольские кони уже объели всю траву, выбили копытами даже корни из земли. Еще несколько дней, и у мунгалов начнется падеж, их табунов. Кони друг у друга начнут отгрызать хвосты. Поэтому не все идут на Рязань, а широкими крыльями движутся на другие города за хлебом и сеном. Если бы наши князья дружно стояли одним полком, никакие мунгалы нам не были бы страшны. Верно ли говорили мунгалы? Конечно, врут, что татарское войско надо считать девяносто девять лет. Ну, а все прочее правда. Что же, по-твоему, надо делать? Мунгалы растянулись отсюда до самого Праунска. Одним валом они нас не ударят. Если не соврал Мунгал, то перед нами стоят полки Гуюкхана и самого Батыги. Надо, не теряя ни часа, двинуться вперед и отколоть Гуюка от середины, где стоит войско Батыги. В такую метель они ничего не заметят. Нападем на войско Гуюка и погоним его. Затем повернем на Батыгу. Это будет трудное дело». Но если на нас навалятся мунгальские полки, то будет нам еще труднее. Тогда наш конец. Воеводы заговорили, заспорили, каждый давал свой совет. Князь Юрий Ингваревич принял в конце концов совет Ратибора, приказал с рассветом поднимать войско и наступать на левое крыло татар.